Глава третья Утро следующего дня началось для капитана Савина не слишком удачно. Восемь часов его вызвал к себе следователь Фарафонтов и потребовал отчет по делу Манюхова. А какой отчет, если он только в 8 вечера с адреса ушел? Опрос соседей ничего существенного не дал, в квартире убитого следов борьбы или взлома не обнаружено. Им до сих пор неизвестно, где именно убили жертву, чем убили и каков мотив. Отсутствие фотоснимков и фотопленок в квартире Манюхова давало повод считать, что именно из-за них он погиб, но сообщать об этом Фарафонтову, не имея на руках никаких, даже мизерных доказательств, лишь напрасно нервы трепать. Чтобы не выглядеть полным идиотом, Савин сообщил о том, что в 17.30 воскресенья воскресенье Илья Манюхов был жив и здоров, о чем свидетельствовали показания гражданки Лядовой. Еще он рассказал о тряпичном узле, найденном в квартире, в котором были обнаружены денежные средства в размере 20 месячных окладов фотографа купюрами номиналом 10 и 25 рублей, что также требовало объяснений. Этим и ограничился. Фарафонтов с важным видом пожурил оперативника, посоветовал работать эффективнее и с тем отпустил. Теперь, спустя два часа после встречи со следователем, капитан Савин сидел в кабинете и перелистывал записную книжку убитого. Записная книжка являлась практически единственным личным предметом, найденным в квартире, и представляла собой весьма интересный объект для изучения. Записи шли одна за другой практически на каждой странице, но не содержали в себе ни фамилий, ни имен, ни вида деятельности, ни родственной принадлежности. В обычном случае Савин нашел бы записи типа «Николай. Ремонт холодильников», «Елена Ивановна. Медсестра» или «Колян. Школа». Но только не в этот раз. Здесь вместо имен и фамилий стояли сложные значки — ромбики, звездочки, треугольники с точкой и таковой, нанесенные тремя цветами. И ни в конце, ни в начале не было ничего похожего на пояснение к особым обозначениям. На страницах записной книжки имелось не менее двухсот адресов знакомых Манюхова, около трети имели также телефонные номера. Но даже для того, чтобы обзвонить их, требовалось уйма времени. Савин чувствовал, что разгадка кроется где-то здесь, на страницах, исписанных красивым убористым почерком, но как ее отыскать? Накануне вечером, вернувшись домой после опроса соседей и осмотра квартиры, Савин долго не мог уснуть. Два обстоятельства. Отсутствие фотопленок и наличие крупной суммы денег в квартире покойного утвердили оперативника в первоначальном мнении. Смерть Ильи Манюхова наступила в результате насильственных действий Они не дикой случайности. Но пока Савин не мог представить, кому могла быть выгодна смерть фотографа. Утром он позвонил в фотоателье и договорился с заведующим, что к 12 часам дня все сотрудники и работающие в этот день, и получившие законный выходной, будут ожидать оперативника для беседы. Что даст ему эта встреча? Продвинет ли расследование? Просветит ли по поводу того, откуда у простого фотографа могли появиться столь крупные накопления? Найдется ли среди коллег Манюхова тот, кто сможет рассказать, что означают значки, расставленные в записной книжке рядом с каждым адресатом? Об этих значках он думал непрерывно. Если бы удалось их расшифровать, возможно, это избавило бы от лишних действий. Ведь не просто так он рисовал все эти знаки. Нет, не просто так. Савин был в этом убежден. Знаки своего рода классификация адресатов. Может, он разделял их по важности? или по степени родства, или же по каким-то другим критериям. Зная их, Савин, он мог бы отбросить тех, кто просто заказывал когда-то у Мунюхова фотографии или оказывал ему услуги по ремонту фототехники. Он мог бы отложить на более поздний срок встречи с бывшими одноклассниками, друзьями по детскому дому и коллегами с прежних мест работы. Савин был уверен, что это существенно сократило бы список. Но, увы, специалисты из криминалистического отдела не смогли исходу разобраться в шифре, и оперативнику пришлось отказаться от идеи облегчить свой труд и приступить к обзвону у знакомых Манюхова. За два часа он успел пообщаться всего с двенадцатью адресатами, и все они оказались всего лишь случайными знакомыми. Шестеро, как и предполагал Савин, когда-то заказывали у Манюхова фотографии, не желая обращаться в фотоателье. Он снимал их на дому, что, по сути, являлось незаконным. Но сейчас Савину было не до законности действий погибшего, поэтому он благодарил адресата за информацию и просто клал трубку. И еще четверо не вспомнили гражданина Манюхова, а двое оказались приятелями по детскому дому и о нынешней жизни Ильи ничего не знали. Бесполезное метание утомили Савина, он отложил записную книжку в сторону, намереваясь размяться. Не успел он выйти из кабинета, как зазвонил телефон, он поднял трубку. Савину телефона произнес он. «Бросай все и приезжай на площадь трех вокзалов!» — услышал он в трубке голос, старлея Якубенко. «У нас тут кое-что интересное!» Якубенко по заданию капитана Савина отрабатывал некоторые адреса из записной книжки, и его звонок вселил в оперативника надежду на удачу. Бросив трубку, он вышел из кабинета и направился к выходу. Сообщив дежурному о своем уходе, он быстро дошел до метро и уже через полчаса был на месте. Якубенко ждал его у выхода из метро. Увидев напарника, он помахал рукой, привлекая его внимание. «Привет! Что у тебя стряслось?» — поприветствовал товарищ Савин. «Похоже, один адресок сработал», — радостно сообщил Якубенко. «Не помню, чтобы в записной книжке упоминался адрес в этом районе», — сомнением произнес Савин. «Его и нет!» — также радостно заявил Якубенко. «Помнишь адресок на Русаковской улице?» «Я туда пришел, в квартире, разумеется, никого, но я пошатался рядом, поспрашивал старожилов и выяснил» что в означенной квартире проживает гражданин Зюзин Георгий Константинович. — Зюзин? Это не тот ли, которого мы полгода назад брали здесь, на вокзале? — Вот и я так подумал. Якубенко продолжал улыбаться. Описал старожилам его внешность и получил подтверждение. В записной книжке Манюхова присутствует адрес уголовного элемента Зюзи по Прошаке. Быть того не может. Зюзя и у добропорядочного фотографа? Савин пришел в невероятное возбуждение. «Зуб даю, что наш Зюзя не портрет в честь юбилея бабушки у Манюхова заказывал!» Якубенко весь светился. «Видно, наш Люшенька не настолько добропорядочный. Думаю, Зюзя — тот, кто сможет просветить нас на этот счет!» «И где же он?» Савин огляделся по сторонам, надеясь увидеть поблизости Гошу Зюзина. «А кто же его знает?» — беспечно ответил Якубенко. «Дома его точно нет, вот я и подумал, что стоит поискать здесь!» Говорят, он так на трех вокзалах и промышляет. — И ради этого ты выдернул меня из кабинета? — Савин насупился. — Сам представление не имеешь, где искать Зюзю, но вынудил меня бросить дела. — Не кипятись, Рома, все будет в ажуре, — начал Якубенко, но напарник его перебил. — У тебя на все одна отговорка, все в ажуре, все в ажуре, и где же мы будем его искать? — Пойдем у стационной милиции поспрашиваем, — предложил Якубенко. Махнув рукой, Савин направился к Ленинградскому вокзалу. В это самое время ничего не подозревающий Гоша Зюзин по прозвищу Зюзя Попрошайка занимался профессиональным делом. Нарядившись в облезлую вязаную кофту женского фасона и короткие, едва достающие до щиколоток, школьные форменные брюки чернильного цвета, он стоял у витрины главного гастронома столицы на углу улицы Тверской и Козицкого переулка. Гастроном Елисеевский или по-новому гастроном номер один по своему убранству мог соперничать с Большим театром, А одуряющий запах свежей выпечки, копчености и карамели, пожалуй, затмевали пыльный дух театральных подмостков. К тому же посетители гастронома отличались тугим кошельком и высоким уровнем доверчивости, что, несомненно, служило на руку типам, подобным Зюзе. В последнее время Зюзе не везло. После того, как он сломал руку и, побоявшись обратиться к врачу, дабы не вызвать к своей персоне нежелательного интереса, позволил кости срастись, как придется. Воровать стало затруднительно. Но действительно, где это видано, чтобы щипач промышлял сломанной рукой? А он и щипачом-то никогда не был, так, мелкий воришка. Подбирал крохи с барского стола. Старушку убогонькую на пару монет обобрать, мальчонку, которого мамка за хлебом с двумя гривенниками в потной ладошки отправила, или мамашу, младенцем морущую, занятую, на рублик нагреть — это он завсегда. Но промышлять чем-то более солидным, вроде шикарной дамы с драгоценностями в полгруди или пузатого дядьки в золотых часах с жирным лопатником, это ему не по статусу. Тут квалификация высокая требуется. А уж после того, как правая рука чувствительность потеряла, и эти малые шалости Зюзи стали не по силам. Как ни противно было Зюзи данное занятие, а пришлось ему возвращаться к вопрошайничеству, ведь жить-то на что-то надо — а горбатиться на дядю — это уже явный перебор. Не готов Зюзя с восьми до пяти у станка торчать, уж лучше пару раз в обезьянник загреметь. А загреметь очень даже можно. Не любят в Москве граждан, не имеющих постоянного места работы, и все тут. Одни норовят лекцию о пользе общественно-полезного труда прочитать, на путь истины наставить. Другие оскорбляют почем зря, а то и нападать стремятся, милиции грозят. Эти тоже не дремлют. С прикормленных мест, типа гастронома номер один, выгнать стараются, а то и за решетку упечь. Да и погода не всегда благоприятствует. То зной невыносимый, потом сто раз обольешься, прежде чем копеечку сшибешь. То дождь зарядит, сидишь у метро насквозь промокший, как после бани. Зимой еще и снегом запорошит, уши или нос отморозишь, тогда совсем беда. Что не говори, отбирать путем обмана трудовую копеечку тоже дело нелегкое. Так рассуждал Гоша Зюзин, стоя у витрины гастронома и жадно пожирая глазами копченый ассортимент отдела колбас. Не ел Зюзя уже два дня, если не считать засохшего батона, который он с риском для жизни урвал у злобного бездомного пса, ошивавшегося у площади трех вокзалов. Откуда пес притащил засохшую булку, для Зюзи значения не имело потому как сам он ничем разжиться не смог и к тому времени готов был проглотить и самого вонючего пса, лишь бы в желудке перестало противно урчать. Состояние дикого голода выматывало, зато благоприятствовало соответствующему настрою. Когда брюхо подвело, нетрудно изобразить несчастного душевнобольного, которого мамка позабыла накормить. Зюзя никогда не изображала из себя инвалида без ноги или руки, только душевнобольного. К дурачкам на Руси издавна особое отношение. Не зря же поговорку придумали, что с таких и спрос меньше. А Зюзе только этого и надо. Прикинулся дурачком, слюни пару раз пустил, и вот уже сердобольная колхозница свой заветный узелок с монетками развязывает и тебе в ладошку потом и кровью заработанный рублик ссыпает. Зюзе никакими деньгами не брезговал. Хоть по копейке подавай, главное, чтобы почаще. В хорошие дни у вокзала до десяти рубликов насобирать можно». Хорошее место у вокзала, обжитое, да только больно милиция лютует. Его Зюзю как раз с трех вокзалов каждый раз и забирали. Как замешкается, так либо вокзальный патруль, либо постовая служба загребет. У гастронома милиции тоже много, только на Зюзю менты внимания не обращают. Здесь у них другой интерес — перекупщики да спекулянты. Дело тоже прибыльное, но очень опасное, да и денежку свободную всегда иметь нужно». Спекулянтов у гастронома пруд-пруди, поди больше, чем во всем Советском Союзе вместе взятом. Торгуют всем, что в дефиците. Растворимым кофе, и коркой в миниатюрных баночках, сухой колбасой, заграничной косметикой и парфюмерией, модными шмотками и обувью. Достают товар кто как. У кого-то в торги блат, у кого-то директор магазина в приятелях, но большинство из тех, кто торгует своим. Такие, как правило, работают в паре. Один изо дня в день стоит во всевозможных очередях, стараясь урвать дефицитный товар, выброшенный на прилавок, а второй, задрав цену в пять раз, толкает товар на улице гостям столицы. Темы живут, о том, что данный вид обогащения является противозаконным и жестко осуждается в социалистическом обществе, стараются не думать. Сегодня торгашей спекулянтов особенно много. Зюзя безошибочно выделяет их из толпы по одному ему известным едва уловимым приметам, которые за долгие годы профессиональной деятельности изучил досконально. А как без этого? Они для него вроде семафора. Раз барыга-спекулянт к человечку подкатил, значит, деньжата у того имеются. Как они это вычисляют, он без понятия, но за долгие годы он привык доверять их чутью и, не напрягаясь лишний раз, пользоваться чужими способностями. Как? Все очень просто. Пообщается приезжий покупатель со спекулянтом, получит от него вожделенный дефицит, Отдовольство его разопрет, подобреет. А тут и зюзи нарисуется. Поделитесь, мол, с бедным дурачком копеечкой, разделите с ним свою радость. Тут и правда, разомлев от свалившейся на него удачи, не применет бросить в грязную ладошку местного дурачка гривенник, а то и пятьдесят копеек. И спекулянту Навар, и колхознику радость, и ему зюзи приработок. Чем не социализм? От каждого по способностям, как говорится... Оторвав взгляд от витрины, Зюзя огляделся по сторонам. У подземного перехода он увидел двоих, мужчину и женщину, о чем-то перешептывающихся. «Ага, одна клюнула», — радостно подумал он. «Сейчас в переход спустятся и через пару минут вернутся. Вон, у дядьки как карман оттопыривается. Наверняка банку кофе там припрятал. Ее бабешке и показывал. Только бы она, заполучив дефицит, с противоположной стороны перехода не вышла, иначе я останусь без барыша». Но беспокоился он напрасно. Женщина, которую заприметил Зюзя, вышла из перехода минут через пять, лицо ее сияло от счастья, руки крепко сжимали ручки дамской сумочки. Женщина шла по направлению к гастроному, по всему было видно, что удача ее воодушевила, и она собирается прикупить еще что-нибудь. Зюзя медленно оторвал ноги от асфальта и заскользил женщине на перерез. Спустя пару минут они встретились, вернее, женщина, заглядевшись на витрины, налетела на Зюзю, чуть не сбив его с ног. — Ох, простите, товарищ! — женщина ухватила Зюзю за локоть, пытаясь удержать его на ногах. — Я вас не заметила! — Черт побери! — выругался Зюзя. — Моя нога! — Простите, я вам на ногу наступила! — женщина озабоченно разглядывала облачение Зюзи. Его вид ей явно не понравился. Зюзя мысленно обругал себя за то, что вышел из роли и поспешил исправить положение. Незаметно выкинув из кармана деревянный игрушечный самолетик, он глуповато улыбнулся женщине и произнес «Самолетик, мамка дала!» Он указал оттопыренным указательным пальцем на игрушку, лежащую на асфальте. «Самолетик?» Чуть нахмурившись, женщина подобрала игрушку и протянула Зюзе. «Это ваш?» «Самолетик!» Зюзя бережно забрал из рук женщины свое сокровище и, довольно улыбаясь, повторил «Мамка дала!» «Ваша мама с вами?» Женщина огляделась по сторонам в поисках подходящей Зюзи компании. «Летает!» — продолжал лепетать Зюзя. «Булку привезет! С маком! Гоша любит булку!» «Гоша — это вы?» — полюбопытствовала женщина. «Гоша! Я Гоша!» — соглашаясь, закивал Зюзя и снова указал на самолетик. «Мамка дала! А булку не дала! Злая!» «Вы голодны!» — догадалась женщина. «Мамка булку не дала! Жрать охота!» — снова повторил Зюзя. В подтверждении его слов желудок выдал громкую трель. Что же вас, мать, не кормит? упрекнула невидимую родительницу женщина. Не кормит, живо подтвердил Зюзя. Самолетик есть нельзя. Конечно, нельзя, он деревянный, согласилась женщина и озабоченно покачала головой. Что же мне с вами делать? Булку дать, подсказал Зюзя. С маком. Булку? Женщина бросила взгляд сквозь стеклянную витрину, где у каждого прилавка толпился народ. За булкой мы с вами полдня простоим. — Там! — Зюзя дернул женщину за рукав, вынудив развернуться и указал на булочную, расположенную на противоположной от гастронома стороне улицы. — Там продают булки, — машинально повторила женщина. — Только я с вами туда пойти не могу, у меня встреча. Женщина смутилась, и Зюзя понял, что та соврала насчет встречи. Чуть помедлив, Зюзя выпустил рукав женщины и со скорбным видом вздохнул, сунув в карман самолетик, Он выдавил слезу и принялся растирать ее кулаком. Женщина смутилась сильнее, затем подняла сумку, порылась в ней и извлекла на свет тугой кошелек. Глаза Зюзи заблестели, клюнула. Помедлив немного, женщина достала из кошелька двадцать копеек. — Вот, возьмите, купите себе булку. Протягивая монетку, Зюзи произнесла она. «Денежка — Денежка! Радости Зюзи не было конца. — Денежка! угоши денежка! — Расчувствовавшись, женщина извлекла из кошелька еще одну монетку и вложила Зюзе в ладонь. Затем поспешно убрала кошелек и быстрым шагом направилась к гастроному. Зюзя ее не останавливал. Первый улов его вполне устроил. На сорок заработанных копеек он мог вполне сносно перекусить, прежде чем продолжить обирать простофиль. Зюзя нырнул в подземный переход, собираясь посетить ту самую булочную, которую он показывал женщине. Ему вполне хватит денег на булку и пакет молока. Для начала сойдет, а там видно будет. Зюзя продвигался в потоке горожан, мечтая поскорее оказаться в булочной и вдыхать легкими теплый запах сдобы, а не вонь выхлопных газов от общественного транспорта, когда позади его кто-то окликнул. — Зюзин! Гоша чуть замедлил шаг, но оглядываться не спешил. В городе мало кто называл его по фамилии, и те, кто так поступал, не входили в число его друзей-приятелей. Как правило, такое обращение не сулило Зюзе ничего хорошего, но врожденное любопытство не позволяло совсем проигнорировать возглас. Пока Зюзя раздумывал, позади него послышались быстрые шаги. Обратившийся к нему человек перешел на бег. Не удержавшись, Зюзя оглянулся. Через переход, расталкивая прохожих, к нему мчался мужчина в милицейской форме. Не раздумывая, Зюзя бросился бежать прочь. Он чался так быстро, как только позволяли ему физические способности, но они явно уступали отличной физической форме молодого милиционера. Зюзин стой кричал на ходу милиционер, но Зюзя не останавливался. Прохожие начали оборачиваться, кое-кто попытался задержать Зюзю, поняв, что за ним гонится милиционер. Ловко увернувшись от парочки студентов, Зюзя выскочил из подземного перехода и бросился в подворотню. Милиционер не отставал. Забежав в незнакомый двор, Зюзя промчался мимо детской площадки, обогнул трансформаторную будку и нырнул в высокий кустарник, высаженный вдоль двухметрового забора. Это решение оказалось для него роковым. Гуляющие на площадке мамаши тут же указали милиционеру, куда направился Зюзя. Через несколько минут его преследователь стоял напротив кустарника и шумно дышал. «Выходи, Зюзин, я тебя вижу», — отдышавшись заявил милиционер. «Сам видишь, деваться тебе некуда. Позади забор, который ты вряд ли перепрыгнешь, вокруг кусты, а впереди только я». Зюзи затаился, надеясь, что на самом деле не виден преследователю, и он всего лишь хочет этим заявлением выманить его из укрытия. Но надеялся он напрасно. Несмотря на то, что на дворе стоял август, и листья на кустах вовсю зеленели, все же они были не настолько густыми, чтобы полностью скрыть под собой худощавого Зюзина. Милиционер не стал обходить преграду, а, вздохнув, полез на пролом. Теперь Зюзе и правда некуда было деваться. Сжавшись в комок, он зажмурил глаза, ожидая того момента, когда преследователь окажется над ним. — Чего глаза щуришь? Думаешь, как в детстве, закрыл глаза ладошками и уже спрятался? — хохотнул милиционер. — Поднимайся, Зюзин, игра окончена, я тебя нашел. Зюзин открыл глаза, но подниматься не спешил. — Я тут ни при чем, — выпалил он. — Чего вы вечно ко мне цепляетесь? Я ничего не делал, и вообще меня там не было. Хоть у кого, спросите. — Где ты не был? И чего не делал? Милиционер утомленно закатил глаза. — Тебя еще ни в чем не обвинили, а ты уже тысячу отговорок придумал. Ох, Зюзин, и когда ты только за ум возьмешься? — Поднимайся, прокатимся. — Никуда я не пойду. Раз ничего не делал, значит, не обязан с вами идти, — стоял на своем Зюзе. — Если ты ничего не делал и нигде не был... «Зачем тогда убегал?» «Испугался. Вы ведь сначала хватаете, а потом разбираться начинаете», — заявил Зюзя. «А я есть хотел. В булочную шел, между прочим». «Булочная-то это — похвалил милиционер. «А расскажи-ка мне, Зюзин, где ты деньги на булочную взял?» «Я их не крал. Она сама мне их всучила. Вот ведь паскуда, сама дала, а потом милицию натравила». Зюзя стервенело сплюнул, выражая свое презрение к подлой женщине. «Вот оно значит как». «Снова за свое принялся? Людей обманываешь, деньги у них выманиваешь?» «Да какие это деньги, гражданин начальник? Сорок копеек всего!» Зюзин нервно сглотнул. «Я бы и не стал их брать, если бы жрать так не хотелось. Помилуй, начальник, на прокорм ведь!» «Чтобы было на что еду покупать, нужно работать, Зюзин», назидательно произнес милиционер. «А ты работать не хочешь». «Я пойду», — заявил Зюзин. «Вот сегодня же пойду и устроюсь на работу на хлебокомбинат грузчиком». — Достойное занятие, как думаете, гражданин начальник? Буду хлебушком город снабжать. — Пойдешь, Зюзин, непременно пойдешь. Милиционер ухватил Зюзю за ворот кофточки и начал тянуть из кустов. — А пока пройдемся до отделения, характеристику на новое место работы тебе выправим. Поняв, что сопротивляться бесполезно, Зюзя поднялся и покорно заковылял за милиционером. Сержант Нырков, задержавший Зюзю, работал участковым милиционером в Тверском районе Москвы всего несколько месяцев и сейчас, строго говоря, находился не на службе. Два дня назад он потянул связки на правой руке, пытаясь разнять не в меру разбушевавшуюся супружескую пару, и штатный доктор отстранил его от службы до тех пор, пока рука не придет в норму. Но дома Нырков изнывал от скуки, поэтому каждый день к восьми утра приходил в отдел, послушать новости и напитаться рабочим духом. Сегодняшнее утро не стало исключением. Пошатавшись по отделу Нырков, пару часов изучал старые дела, так как в душе мечтал о работе оперативника и был рад любой возможности научиться чему-то новому. В половине одиннадцатого он собрался идти домой и, проходя через дежурную часть, услышал, как дежурный записывает ориентировку к розыску. Остановившись у вертушки, Нырков прислушался — Речь шла о мелком воришке по кличке Зюзя Попрошайка. Гошу Зюзина Нырков знал лично, считал его мелкой сошкой и потому удивился, отчего вдруг к нему возник повышенный интерес. Дождавшись, когда дежурный освободится, он поинтересовался, кто передал ориентировку на Зюзю и в связи с какой провинностью. От дежурного он получил исчерпывающую информацию, которая подогрела его интерес». Гошей заинтересовались в связи с убийством оперативники из Краснопресненского района. Нырков удивился еще сильнее. Зюзя... И вдруг убийство? Размышляя над этим странным обстоятельством, Нырков пошел домой, и надо же было такому случиться, что именно он встретил Зюзю в переходе у центрального гастронома. Долго раздумывать времени не было, поэтому он решил попытаться задержать Зюзина. Когда попытка увенчалась успехом, он не стал звонить в свой родной отдел, а повез задержанного прямиком в Краснопресненский РУВД. Втайне он надеялся, что тамошние оперативники оценят проявленную им бдительность и позволят помочь в текущем расследовании, в чем бы оно ни заключалось. Но прибыв в РУВД по Краснопресненскому району, он с досадой узнал, что старшего оперуполномоченного Савина, ведущего дела, для которого понадобился Гоша Зюзин, на месте нет. «Не подскажете, скоро он будет», Без особой надежды поинтересовался Нырков, пока дежурный оформлял Зюзю. «Он сейчас в фотоателье в квартале отсюда», — ответил дежурный. «Ведет опрос свидетелей. Если есть желание, можешь заглянуть туда заодно и про Зюзина сообщишь. Тогда и мне звонить не придется». «Говорите адрес, я обязательно зайду», — обрадовался Нырков. Дежурный продиктовал адрес фотоателье и продолжил оформлять задержанного, но Нырков не стал дожидаться окончания процедуры. Поблагодарив дежурного за помощь, он выбежал из здания. «Только обязательно найди его!» — крикнул вдогонку дежурный. «Непременно найду!» — пообещал Нырков. Отелье он отыскал легко, подергал входную дверь, та оказалась не запертой, и он вошел внутрь. Попал в небольшой холл, три на три метра с высокой стойкой, отгораживающей место для ожидания от остальных помещений. За стойкой сидела грузная женщина лет сорока и лузгала семечки. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Нырков. «Участковый, уполномоченный старшина Нырков, подскажите, где мне найти капитана Савина?» «Еще один!» — женщина сплюнула под солнечную шелуху в кулак. «Только от работы отвлекают! Теперь план не сделаем, прощай, премия!» «Гражданка, я бы попросил вас проявить уважение к представителю закона и выполнить свой гражданский долг!» Нырков повысил голос. Несмотря на небольшой опыт работы, он знал, что с дамами подобного склада характера необходимо сразу проявить твердость, а еще лучше намекнуть на свой высокий статус, и тогда они сделают все, как полагается. «Проводите меня к капитану!» Грузная женщина тут же позабыла о семечках, быстро оглядевшись по сторонам, не слышал ли кто из коллег, как молодой участковый обвинял ее в гражданской несознательности, она натянула на лицо дежурную улыбку и произнесла елейным голосом. — Ваши товарищи в главном съемочном зале, по коридору налево. Проводите или сами найдете? — Сам найду. НаркОв наградил женщину строгим взглядом. Он прошел за стойку и скрылся в дверном проеме, на который указала женщина. В узкий коридор выходило несколько дверей. Крайняя дверь оказалась открыта, и Нырков заглянул в комнату. Здесь собралось около десятка мужчин и женщин. Они негромко переговаривались между собой. НаркОв перешел к следующей комнате. Из-за двери доносились голоса, и он невольно прислушался. Разговоры вели двое, но разобрать слова было невозможно. Нырков поднял руку и постучал в дверь. Разговор прекратился, и он услышал торопливые шаги. Дверь открыл высокий брюнет. — В чем дело? — окинув Ныркова внимательным взглядом, спросил брюнет. — Здравия желаю! Признав в брюнете блюстителя порядка, поприветствовал Нырков. — Участковый, уполномоченный старшина Нырков — — Я ищу капитана Савина. Дежурный в отделе сказал, что я найду его здесь. — Капитан сейчас занят. Возвращайтесь в отдел и ждите. Брюнет начал закрывать дверь. — У меня к нему срочное дело. Нырков надавил на дверь ладонью, не давая возможности ее закрыть. Это касается ориентировки на розыск Георгия Зюзина. — Якубенко, что там у тебя? — прозвучал недовольный голос из комнаты. Брюнет повернулся и доложил. — Тут участковый по поводу Зюзи. «Пусть подождет пару минут, я уже заканчиваю», — попросил голос, и Брюнет вышел к Ныркову в коридор, закрыв за собой дверь. «Слышал? Требуется подождать», — прокомментировал он. Нырков отошел на пару шагов в сторону, оперся о стену и приготовился к ожиданию. «Что у тебя насчет Зюзи?» — спросил Якубенко. «Он задержан и ждет в вашем отделе», — сообщил Нырков. «Ого! Отличная новость, старшина!» — обрадовался Якубенко. После того, как они с Савиным потеряли полтора часа времени, прочесывая три вокзала, на быстрый результат он никак не рассчитывал и посчитал появление участкового Ныркова большой удачей. — Ты задержал? — Так точно. — Молодчина! — похвалил Якубенко. — Где нашел? — На самом деле я его не искал, это произошло случайно. Как не хотелось Ныркову приукрасить действительность, он решил этого не делать. Услышал ориентировку у себя в дежурке, а когда шел домой, увидел Зюзина, ну и задержал. — Савин обрадуется. — А ты, парень, молодец! Якубенко похлопал Ныркова по плечу. — Никуда не уходи, я скоро. Якубенко скрылся за дверью, и буквально через минуту оттуда вышел капитан Савин. — Значит, ты задержал Зюзина? — задал он вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Пойдем, Якубенко здесь сам справится. В отделе их ждали. Зюзя-попрошайка устроил настоящий дебош, отказываясь садиться за решетку. Он вырывался, брыкался, цеплялся за прутья решетки, а когда постовой патруль вынужден был применить силу, рванулся от них прочь, поскользнулся на каменных плитах пола, проехал два метра на пятой точке и впечатался в стену. В результате сопротивления у него пошла из носа кровь, после чего он потерял сознание. Дежурный переправил его в лазарет, где врач определил легкое сотрясение мозга, перелом правой руки и множественные ушибы в области таза. Капитану Савину пришлось долго уламывать дежурного врача, чтобы тот позволил ему допросить Зюзина. Поначалу врач категорически отказал, но Савин умел убеждать, и в итоге тот сменил гнев на милость. Он отвел оперативника и участкового к Зюзину, напомнив, что в их распоряжении не более десяти минут. Савин искренне надеялся, что этого хватит. Гоша Зюзин лежал на больничной кровати, и, несмотря на забинтованную голову и гипс на правой руке, Вид у него был весьма довольный. — Привет, Зюзин! — поздоровался оперативник. — И вам доброго здравия, гражданин начальник. Видели, как меня отделали? — А все вы! И Зюзин ткнул пальцем здоровой руки в сторону участкового Ныркова. — Не нужно было сопротивляться, Зюзин! — ответил ему Нырков. — И что это тебе в голову взбрело? — А чего же вы хватаете посреди улицы в милицию волочете? — возмутился Зюзин. Человек всего лишь хотел культурно пообедать. — А вы его как обезьяну в клетку. — Ну да ладно, я на вас не в обиде. Зато теперь меня гарантированно горячим обедом накормят. — Это точно, Зюзин, обедом тебя накормят. Савин перехватил инициативу в разговоре. — Только для начала ты должен ответить на несколько вопросов. Имея в виду, у нас мало времени, поэтому постарайся отвечать кратко и по существу. — Не обязан я вам отвечать, у меня тяжелое состояние. Зюзин насторожился. — Сотрясение и все такое... И все же тебе придется ответить. Савин подавил раздражение и перешел к вопросам: Что у тебя за дела с Ильей Манюховым? Чего? Зюзин вытаращил глаза от удивления. Что еще за Мандюхов? Имейте в виду, если он что-то и натворил, я не при делах. Илья Манюхов, поправил Савин, фотограф из ателье мечта. Не отпирайся, Зюзин. Твой адрес занесен в его записную книжку. Фотограф? В жизни у меня не было приятелей и фотографов. Глаза Зюзина забегали, и Савин понял, что тот лжет. «Не советую врать», — предупредил он. «Иначе я могу подумать, что ты из воров и попрошаек переквалифицировался на мокрушника». «Чего?» «Да ты че начальник, чтобы я на мокрое пошел?» Зюзин резко подскочил на постели, при этом ударился головой о металлическую каретку и громко застонал. Участковый Нырков подбежал к кровати и уложил Зюзю на место. «Лежи спокойно, Зюзин, а то хуже будет», — пригрозил он. «Куда уж хуже!» — Зюзин застонал, устраиваясь поудобнее. «Меня в убийстве обвиняют. Чем еще мне можно пригрозить?» «Тебя никто не обвиняет», — поправил Савин. «Пока не обвиняет. Поэтому советую начать говорить. И как можно быстрее». «Да объясните хоть, в чем дело!» — заныл Зюзин. «Пришли, напугали до полусмерти и ждете, что Зюзин трепаться начнет?» Савин взглянул на часы. От отведенного врачом времени осталось всего семь минут. Время утекало. Нужно было действовать быстрее, поэтому Савин решил ввести Зюзю в курс дела. Вчера утром на Звенигородском шоссе был найден труп Ильи Манюхова, который работал фотографом в ателье «Мечта». Твой адрес найден в его записной книжке. Теперь вопрос. Какие у тебя были дела с Манюховым? — Вчера? Так это было вчера? — Зюза радостно заерзал на постели. — Если вчера, то извиняй, начальник. Никак я вашего фотографа пришить не мог. У меня алиби. — Зюзин, не зли меня, — рассердился Савин. — Твое алиби меня в данный момент не интересует. Рассказывай, чем ты связан с Манюховым. — Да не знаю я вашего Манюхова, — начал Зюзя и осекся. — Фотограф. — Вспомнил, — догадался Савин. — Как выглядит ваш покойник? — поинтересовался Зюзя и, выслушав ответ, сокрушенно покачал головой. — Похоже, я знаю того, о ком идет речь. Только ни имя его, ни фамилия мне неизвестны. Мне он представился как Рафаэль, Был такой портретист в эпоху Возрождения. Так он мне сказал. Видно, ваш фотограф считал, что в своем роде он тоже художник. Неважно, как он себя называл, — вновь поторопил Савин. Расскажи все, что ты знаешь о Рафаэле. Зюзи еще с полминуты мямлил что-то невразумительное, объясняя, что не хочет загреметь в тюрьму за старые заслуги. Савину пришлось пообещать, что никакой ответственности за совместную с Манюховым деятельность тот ответственности не понесет если только его дела не связаны с убийством. Видно, Зюзя в своей непричастности к Макрухе был уверен, потому что после обещания Савина успокоился и начал говорить. Как и предполагал Старлей Якубенко, фотограф Манюхов оказался не таким добропорядочным гражданином, каким хотел выглядеть. С Зюзей он познакомился три года назад, и произошло это совершенно случайно, когда тот решил выманить у фотографа пару-тройку монет. В то время Зюзя промышлял в поездах пригородного назначения, следовавших в самых разных направлениях. Как правило, он садился в вагон, высматривал добычу, подсаживался ближе и начинал обрабатывать жертву. Истории, которые он скармливал жертвам, были всегда разные. Больная мать, которой требуется постоянный уход, а он не в состоянии найти постоянный заработок. Неверная жена, выгнавшая бедолагу из дома без гроша за душой и с загубленной психикой. Коварный друг, обобравший до нитки и бросивший в чужом городе и многое другое. Истории подбирались в зависимости от пола, возраста и социального положения жертвы. Для Манюхова Зюзя приготовил шикарную историю о том, как он со своей благоверной приехал покорять Москву. Все было хорошо. Они устроились на мебельную фабрику, он грузчиком, жена, делопроизводителем в отдел кадров. Получили комнату в семейном общежитии, начали обустраивать быт, А через год жена вдруг объявила, что полюбила другого. Недолго думая, она бросила все и ушла к любовнику, а он не придумал ничего лучше, как взять и с горя запить. Три месяца его терпели на работе, а потом уволили. Оказавшись без жены, без жилья и средств к существованию, он, наконец, опомнился и теперь собирает деньги, чтобы вернуться домой. Манюхов слушал Зюзю внимательно и ни разу не перебил, хоть рассказ звучал сбивчиво и довольно нудно. Зюзя уже потирал руки и мысленно пересчитывал монеты, которые получит от заинтересованного слушателя, но он ошибся. Выслушав историю, Манюхов похлопал Зюзю по плечу и произнес что-то вроде «хорошая попытка». Зюзя вдруг разозлился. Столько времени потрачено, а этот пижон не желает выложить ни копейки. На какое-то время он потерял над собой контроль и выложил Манюхову все, что думает о таких вот бессердечных хлыщах, как он. А Манюхов вдруг расхохотался, смеялся долго и заразительно, а потом предложил Зюзе работу, настолько легкую и прибыльную, что Зюзе, не раздумывая, согласился. Со слов Зюзи, Манюхов подрабатывал шантажом. Заработная плата в 120 рублей бывшего воспитанника детского дома не устраивала, и он решил, что может извлекать сверхприбыль, продавая чужие секреты. Как такая мысль пришла ему в голову, Манюхов Зюзе не рассказывал. Да и о том, как ему удается проворачивать свои темные делишки, Манюхов не распространялся. Работа Зюзи заключалась в следующем. В определенные дни он садился на электричку и ехал за 30 километров от Москвы в дачный поселок Красный Бор. Поселок был знаменит тем, что являлся местом отдыха партийных работников среднего звена, людей так называемых «богемных профессий» и начальников всех мастей, начиная от директора кирпичного завода — и заканчивая заведующим оздоровительным центром. Устроившись близ поселка, Зюзя начинал снимать. Иногда день проходил впустую, а иногда удавалось заснять пикантные сцены, которые, как полагал Зюзя, Манюхов использовал для шантажа. «Ты уверен, что имел место шантаж? Об этом тебе сам Манюхов говорил?» — остановил рассказ Зюзи Савин. «Разумеется, нет. Он очень скрытный, лишнего не болтает. Только и я не полный кретин». «Для чего еще можно фотографировать парочки, если не для шантажа?» «Не думаете же вы, что он делал эти снимки на память», — парировал Зюзя. «К тому же он дал четкие указания на всякую ерунду пленку не тратить». Что, по его мнению, считалось не ерундой? «Измены, конечно», — как само собой разумеющееся объяснил Зюзя. «Знаете, люди, которые пытаются скрыть свою связь, ведут себя определенным образом. Имея опыт, выделить таких людей очень просто». Они встречаются в уединенных местах, постоянно оглядываются по сторонам, а после расходятся в разные стороны по одному. Супружеские пары так не поступают. — Вы что же, снимали любовные сцены? — шокированный откровениями Зюзи произнес участковый Нырков. — На лоне природы, так сказать? — Нечасто, ничуть не смутившись, — ответил Зюзи. Обычно парочки уединялись в отдельно стоящих домиках или в машине. Но пару-тройку раз бывало. — Мерзость какая! — Нырков поморщился. «Мерзость — это с помойки жрать», — выдал Зюзя. «А получить трихан за десяток снимков — вполне приличная работа. Даже жалко, что он с этим делом завязал», — добавил Зюзя, подводя итог рассказу. «Почему ты так решил?» «Потому что он с прошлого года меня не вызывал. Раньше по два раза в месяц дергал, а сейчас нет». «Когда ты в последний раз на него работал?» — уточнил Савин. «В прошлом октябре, где-то в середине месяца». Я тогда много наснимал. Три или четыре пленки извел. Думал, он мне премию выпишет. Да шиш там. Пленки забрал, а деньги так и не принес. Да за работу. Пленки ты относил ему домой? Задал очередной вопрос Савин. Никогда у него не был. Этот Рафаэль всегда отличался скрытностью. Тогда каким образом вы общались? Давно еще, в самом начале, он отдал мне фотоаппарат. Неказистенький, старенький, но с работой он справлялся хорошо. Когда я ему был нужен... Он приходил к трем вокзалам, приносил аванс. На него я покупал пленки и ехал в Красный Бор. Потом отправлял пленки на номер абонентского ящика. Примерно через неделю он снова приходил к трем вокзалам и расплачивался за работу. Но в тот раз не пришел, — подытожил Савин. И это не показалось тебе странным? А что я мог поделать? Подождал пару месяцев, да и продал фотоаппарат, как компенсацию за работу, — заявил Зюзин. Мы осмотрели квартиру Манюхова, но не нашли там ни фотоаппаратов, ни пленки, ни готовых снимков. Как думаешь, почему? — Почем мне знать? — Зюзя пожал плечами. — Может, надоело ему все, а может, хвост ему прижали. Вот он и бросил это дело. — А снимки? Не думаю, что он хранил их у себя дома. Слишком рискованно, а он парень осторожный. В этот момент в палату заглянул врач и потребовал дать больному отдых. Савин уточнил номер почтового отделения и номер абонентского ящика и вышел посоветовав Зюзи о фотографе особо не распространяться. Участковый Нырков последовал за оперативником. — Что ты обо всем этом думаешь, старшина? — оказавшись на улице, поинтересовался Савин. — Похоже на правду, — подумав, ответил Нырков. — Конечно, все детали мне неизвестны, но что касается Зюзина, то он говорил искренне. — Вот и я так думаю, — согласился Савин. — Что ж, спасибо за помощь, старшина. Пойду выбивать ордер на обыск абонентского ящика. Приятно было с вами поработать, товарищ капитан. Нырков протянул руку. Если потребуется помощь, зовите в любое время. Спасибо за предложение, но, думаю, мы справимся. Савин крепко пожал протянутую руку, дождался, пока Нырков свернул за угол и вернулся в управление.